— И сдох, — задумчиво произнес маг. Я думал, с артефактами жизни он продержится дольше. — Ты мерзкий, отвратительный и совершенно беспринципный извращенец, — заявила стоявшая рядом Левитания. — С чего это? — возмутился маг и взглянул на непредвиденный труп. Тот мало был похож на тело человека, которого мучил пыточный мастер. С первого взгляда он больше походил на клумбу. «Как ты посмел использовать артефакты жизни, чтобы проделать это?» «Ну, не все же со смертью работать», – пожал плечами маг. «И я согласен, это было серьезной ошибкой. Я так часто возмущался, когда целители лечили жизнью инфекции и гной. При этом сам не думал, что целительные артефакты подействуют на растения, которые я использовал как пыточный инструмент». «Никогда и ни за что я больше не буду заряжать для тебя целительные артефакты», – прошипело Левитания смотри, что с ним сделала острая Ставрида. У него все тело в побегах и почти все под кожей. У нее очень тонкие иголочки с ядом на побегах, пожал плечами парень. Яд не смертельный, но после него у него все должно гореть огнем. Ты безумец! Выпалила девушка и, фыркнув, отправилась в шкаф. Согласен, кивнул Маг. Пытки силой жизни – довольно странное занятие. Если тебе будет от этого легче, я не получал от этого удовольствия. Мне тоже было противно этим заниматься. — Ты это делал просто так, — заявила друид, скрывшись за дверью. — Я надеялся, что он нам хоть что-нибудь расскажет, — покачал головой под мастерье. Но у него стояла печать на разуме. Даже имени своего не назвал. Парень вздохнул и, угрюмо осмотрев труп, на груди которого распустилась пара цветков, махнул рукой, отправившись в сторону плевка и бурана. — У вас как дела? — поинтересовался парень, как только подошел к братьям. Те стояли у большого ритуала поднятия мертвецов, над которым корпели не один час. Недалеко валялось несколько уже отработанных трупов. — Мы подняли пятерых и нашли командира, — гордо заявил Буран, оттирая руки от черного мела. — Да, — кивнул плевок, — и выяснилась очень интересная информация. — Удивите меня, — вздохнул маг, — а то изыскание пытками магии жизни превратили мага в клумбу. Жаль, что толком ничего не успел добиться. «Во-первых, это отряд Шимата. начал загибать пальцы Плевок. «Во-вторых, они здесь оказались с помощью великого клана Клинок Ветра. В-третьих, Шимата ищет подмогу Ордену. Они знают о нас, напрягся темной подмастерье. Нет, про нас они не в курсе. Однако сам факт, что отслеживают любое движение в этих землях...» Плевок сморщился и, взглянув на Мака, сказал то, что думал. «Кто-то предал». «Не обязательно», — вздохнул Мак. Это просто логично. Но предательство нельзя исключать. Что еще? Командиру известно еще об одной группе и о двух командах клана Клинок Ветра. Их основная задача — сбор информации в Империи и отслеживание передвижения войск, — развел руками плевок. Вообще мало, — вздохнул подмастерье, — но надо учитывать специфику. Разведчикам особо много стараются не говорить. Клинок Ветра предал Империю, — вмешался Буран. — Командир, так сказал? — уточнил парень. — Да, — кивнул плевок. — Клинок ветра, провели их через свою территорию, дали провизии и пообещали прикрыть в случае неприятности. — И вы решили, что они заключили соглашение с великим кланом клинка ветра? — Это было бы логично, — задумчиво произнес карлик. — Это было бы глупо, — покачал головой подмастерье. В Шимате очень жесткие границы сословий и кланов. Вы думаете, они примут наш клан туда на равных? С ними, скорее всего, даже здороваться не будут, чтобы свою честь не запачкать. Пусть сильные, пусть богатые, но клан со стороны – это предатель своего господина. А если они договариваются о том, что Шимат заберет часть земель империи и не будет трогать земли Клинковетра? Если Шимат пройдет земли Белого облака, то что его сможет остановить? Почему он не пойдет до конца? Хмыкнул маг. Кстати, откуда у тебя уверенность, что они будут соблюдать какие-нибудь договоренности? Ты считаешь, что Шимат использует великий клан? задумался плевок. Они используют друг друга. Шимат пока не лезет к клинку ветра, а взамен те проводят через свои земли их разведчиков. мака оглядел ритуал и валявшийся неподалеку трупа. Мы потратили много времени. Заметаем следы, убираем трупы. Тут парень повернулся к шкафу. Недалеко от него отрядный повар собирал какие-то травки, ползая на коленях. Бил! Через три часа обед! Тот поднялся и кивнул под мастерью. Сегодня вечером нам надо опробовать еще один важный прием.